Глава десятая. Значит, Ракель хотела, чтобы он вернулся. От этого лучше? Или наоборот, еще хуже? Харри вытащил из кармана телефон, чтобы выключить его. ага Олег прислал сообщение с парой практических вопросов, которые ему задали в похоронном бюро. Три пропущенных звонка, наверное, от журналистов. Еще один с номера, который, насколько он помнил, принадлежал Александре из Института судебной медицины. Она что, хотела выразить соболезнование? Так написал бы смс-ку или заняться сексом. Не исключено, что Александр хотел и то, и другое». Эта молодая женщина несколько раз говорила ему, что возбуждается от сильных чувств, вне зависимости от того, добрые они или не очень. Ярость, радость, ненависть, боль. Но горе — да, страх и стыд. Как неслыханно возбуждающий трахнуть человека, испытывающего горе. хотя если разобраться Существуют более безумные фантазии. Взять хотя бы того же Харри, который сидит здесь и буквально через несколько часов после обнаружения трупа Ракели размышляет о возможных сексуальных желаниях александр Как это назвать, черт возьми? — Харри жал на кнопку отключения, пока кран не почернел, а потом опустил телефон обратно в карман брюк. Он бросил взгляд на микрофон, стоявший перед ним на столе в узкой комнате, похожей на гостиную кукольного дома. Маленький красный огонек указывал на то, что запись уже включена. Потом он посмотрел на человека, сидевшего по другую сторону стола. — Ну что, начнем? — Санмин Ларсон кивнул. Вместо того, чтобы повесить свое пальто от Бёрбери рядом с курткой Харри на крючок на стене, он положил его на спинку одного из свободных стульев. Ларсон прочистил горло и начал. «13 марта, 15 часов 50 минут. Мы находимся в комнате для допросов номер 3 в полицейском управлении Осло. Допрашивает следователь Крипаса Сон Мин Ларсон, допрашиваемый Харри Холле». Молодой следователь говорил на таком чистом и правильном норвежском, что Харри казалось, будто он слушает старый радиоспектакль. Ларсон не отводил от него глаз и не заглядывал в свои записи, диктуя личный номер и адрес холля. Возможно, он специально вызубрил все, чтобы произвести впечатление на своего пока еще более известного коллегу. А может быть, это была его постоянная используемая техника запугивания, призванная продемонстрировать интеллектуальное превосходство, чтобы у даже и мысли не возникло солгать или попытаться манипулировать фактами. И было, разумеется, третье объяснение. У Санмина Ларсона просто-напросто отменная память. «Я исхожу из того, что вы, как полицейский, знаете свои права», — сказал Ларсон. И хочу напомнить, что вы отказались от присутствия на допросе адвоката. — Я подозреваемый, — спросил Харри, бросив взгляд сквозь раздвинутые занавески на соседнее помещение, где, сложив на груди руки и глядя на них, сидел старший инспектор полиции Винтер. — Это чисто формальная процедура, и вас ни в чем не подозревают, — ответил Ларсон. Он четко следовал инструкции, обратив внимание Харри на то, что допрос будет записан. после чего задал первый вопрос. «Можете рассказать мне о ваших отношениях с убитой Ракелью Феоке? Она была моей женой. Вы расстались? Нет. Или да? Она умерла». Сан-Мин Ларсон поднял глаза на Харри, будто пытаясь понять, не бросает ли тот ему вызов. «Значит, вы не разошлись? Нет. Не успели». Но я съехал на другую квартиру. Как я понял со слов других свидетелей, разрыв произошел по инициативе вашей жены. Почему вы расстались? рокель хотела, чтобы я вернулся. Не сошлись характерами. Давай перейдем прямо к тому моменту, когда ты спрашиваешь меня о том, есть ли у меня алиби на момент убийства. Я понимаю, что это причиняет вам боль, но... Спасибо, что объяснил мне, что именно ты понимаешь, Ларсен. — И твоя догадка верна, это и впрямь причиняет боль. Но я предложил так поступить, потому что у меня мало времени. — Вот как? Я так понял, что вы пока отстранены от службы? — Да. Но мне надо незамедлительно провести очередной сеанс приема алкоголя. — Стало быть, вы спешите? — Да. — И все-таки я хотел бы поговорить о ваших отношениях с убитой Ракелью Феоки. Ваш пасы коллег считает, что он так и не получил удовлетворительного объяснения о причинах разрыва ни от вас, ни от своей матери. Но вряд ли ситуацию улучшила то обстоятельство, что вы, преподавая в полицейской академии, тратили все больше и больше свободного времени на поиски некоего Свейна Финна, только что отсидевшего срок. Моя просьба поторопиться была завуалированной формой отказа говорить на эту тему. значит вы отказываетесь разъяснить ваши отношения с убитой я отказываюсь от перспективы обсуждать детали своей частной жизни и предлагаю перейти к обсуждению алиби в целях экономии твоего и моего времени чтобы вы с винтером могли сосредоточиться на поимке виновного я надеюсь из лекций ты запомнил сколь важными являются при расследовании убийства первые сорок восемь часов по истечении этого срока «Память свидетелей ослабевает, а улики обнаружить гораздо сложнее, так что в результате вероятность раскрытия преступления уменьшается наполовину. Поговорим о ночи убийства Ларсом?» Следователь из Крипаса уставился на точку на лбу Харри, ритмично постукивая ручкой по столешнице. Харри видел, что он хочет посмотреть на Винтера, чтобы понять, как поступить дальше, надавить на Холле, или пойти ему навстречу. — Хорошо, — произнес Ларсон. — Давайте. — Отлично, — сказал Харри. — Рассказывай. — Что, простите? — Расскажи мне, где и в какой момент времени я находился в ночь убийства. сон мин Ларсон натянуто улыбнулся. — Хотите сказать, это я должен вам сообщить? — Ты же побеседовал с другими свидетелями перед тем, как допрашивать меня. Желаю как можно лучше подготовиться. Я поступил бы точно так же на твоем месте, Ларсон. Это означает, что ты поговорил с Берном Хольмом и знаешь, что я находился в баре «Ревность», куда он за мной заехал поздно вечером, чтобы отвезти домой и уложить в постель. Я был пьян в стельку, не помню ни черта и вообще не имею ни малейшего представления о времени. Поэтому я не в состоянии предоставить вам сведения, которые опровергнут или подтвердят его показания. Но я надеюсь, вы опросили также владельца «Ревности». И, возможно, других свидетелей убедились, что Хольм говорит правду. А поскольку я не знаю, когда именно умерла моя жена, то это ты, Ларсон, должен сказать, есть у меня алиби или нет. Ларсон нажимал кнопку на своей ручке, изучая взглядом Харри. Так игрок в покер перебирает фишки, прежде чем решить, делать ставку или нет. «Хорошо», — сказал он и, наконец, оставил ручку в покое. — Мы проверили также ваш мобильный. В тот день он не находился в той соте, где произошло преступление. — И, по-твоему, это говорит о том, что я был у вне игры? Ларсон не ответил. — Но это еще не доказательство. Я мог просто-напросто оставить мобильный дома. Или вообще потерять его. Так что спрошу еще раз, у меня есть алиби или нет. В этот раз Ларсон не смог сдержаться... и метнул вопросительный взгляд на Винтера. Краем глаза Харри увидел, что тот провел ладонью по своей гранитной голове, после чего едва заметно кивнул подчиненному. «Бьерн Хольм заявил, что вы вдвоем покинули бар «Ревность» в половине одиннадцатого, что подтверждает владелец заведения. Хольм говорит, что он помог вам подняться в квартиру и лечь в постель. Выходя из квартиры, он встретил вашего соседа Гюля, который работает в трамвайном парке». Тот возвращался домой после смены. «Я так понял, что Гюля живет на первом этаже под вами, и он утверждает, что не ложился до трех часов ночи, а стены в доме такие тонкие, что он бы услышал, если бы вы выходили». «Угу. Mm -hmm. А что говорят судмедэксперты, когда умерла жертва?» Ларсон заглянул в свой блокнот, как будто хотел свериться с ним, но Харри знал, что у молодого следователя все факты четко запечатлены в памяти, и ему просто требовалось время, чтобы решить, что он может и хочет рассказать допрашиваемому. И еще Харри отметил, что Ларсон не посмотрел на Винтера перед тем, как принять решение. Судмедэксперты основывают свои предположения на соотношении температуры тела и температуры в помещении, поскольку труп не перемещали. И все же время смерти трудно определить с точностью до часа, ведь тело как-никак пролежало там около полутора суток. Но, по их мнению, смерть наверняка наступила в промежуток между десятью часами вечера и двумя часами ночи. «Значит, с этого момента я официально...» Больше не нахожусь под подозрением Облаченный в костюм следователь медленно кивал Харри обратил внимание на то, что Винтер приподнялся на стуле, как будто хотел возразить Но Ларсон этого не заметил Ну что ж, есть еще один нюанс Если я хотел избавиться от жены, то как следователь знал, что попаду в число подозреваемых а потому мог обратиться к киллеру и обзавестись алиби. Я поэтому до сих пор нахожусь здесь, да?» Ларсон провел рукой по узлу галстука, на котором Харри разглядел логотип авиакомпании «Британские авиалинии». «Вообще-то нет. Но, как вы справедливо отметили, нельзя терять времени. Первые сорок восемь часов очень важны, поэтому мы хотели прояснить ситуацию перед тем, как спросить». как вы считаете? Что случилось? — Вас интересует мое мнение. Вы больше не подозреваемый, но вы по-прежнему остаетесь. Ларсон сделал артистическую паузу, прежде чем произнести имя, слишком четко выговаривая каждую букву. Харри. Холли? Харри взглянул на Винтера. Интересно, он и впрямь ради этого позволил своему следователю выложить все известные им факты. Они застряли, им необходима помощь. Или же это собственная инициатива Сан-Мен-Ларсена? Винтер, казалось, застыл на своем стуле. «Значит, это правда», — произнес Харри. «Убийца не оставил на месте преступления ни единой улики». Отсутствие какого-либо выражения на лице Ларсена Харри посчитал утвердительным ответом. И честно сказал, «Я понятия не имею, что произошло». «Бьернхольм утверждает, что вы обнаружили на территории виллы неидентифицированный свет от сапога». «Да, но вполне возможно, его оставил просто какой-нибудь заблудившийся человек». «Такое случается». «Вот как». Следов взлома нет, а судмедэксперты точно установили, что ваша... что жертва была убита на том месте, где ее обнаружили, и это заставляет нас думать, что она сама открыла злоумышленнику дверь. Думаете, она впустила бы в дом незнакомца? М -м -м. Вы обратили внимание на решетки с внешней стороны окон. Кованые железные решетки на всех двенадцати окнах. «Но четыре подвальных окна не зарешечены ответил Ларсон, не задумываясь. «А знаете, почему рокель превратила свой дом в крепость? Это не паранойя, а следствие романа с немного чересчур известным следователем». Ларсон что-то записал и произнес. «Так что давайте предположим, что убийца был ей знаком. Предварительная реконструкция показывает, что они стояли лицом к лицу». Убийца ближе к кухне, жертва ближе к входной двери, когда он дважды ударил ее ножом в живот. Харри задохнулся. В живот. Ракель было больно перед тем, как ее ударили в шею. Добили. Тот факт, что убийца находился ближе к кухне, продолжал Ларсон, наводит меня на мысль, что он чувствовал себя в доме жертвы свободно. Вы согласны, Холли? — Это возможно. Но не исключено также, что он просто обошел вокруг нее, чтобы взять нож, которого не хватает на стойке. — Откуда вы знаете? — Я успел взглянуть на место преступления перед тем, как твой босс выставил меня на улицу. Ларсон склонил голову на бок, оценивающе посмотрел на Харри и кивнул. — Понимаю. — Кстати, если уж речь зашла о кухне, то существует и третья возможность. — — Убийцей могла быть женщина. — Думаешь? — Знаю, что такое случается нечасто, но я совсем недавно читал о преступлении на улице боргата Там дочь убила мать, а потом созналась в этом. Может, слышали об этом? — Был дел. — Женщина скорее откроет дверь другой женщине и впустит ее в дом, даже если они не слишком хорошо знакомы. Согласны? и мне почему-то легче представить себе, как женщина направляется прямо на кухню в чужом жилище. Мужчину в такой ситуации вообразить сложнее. Ладно, возможно, это слишком смелое предположение Согласен, — сказал Харри, не уточнив, с чем именно он согласен. — А вы знаете какую-нибудь женщину, у которой был мотив причинить вред Ракеле Феоке? — спросил Ларсон. — Ревность, например? Харри отрицательно покачал головой. Конечно, он мог бы назвать имя Сирия Графсинг, но сейчас для этого не имелось причин. Несколько лет назад она была его студенткой в полицейской академии и, можно сказать, преследовала его. Однажды вечером девица заявилась к нему в кабинет и попыталась соблазнить. Харри отказал, в ответ она собралась написать на него заявление в полицию за попытку изнасилования. Но в рассказе девушки было столько очевидных нестыковок, что адвокат Юхан Крон отговорил ее от этой глупой затеи. И вся история закончилась тем, что Силье Графсинг пришлось уйти из полицейской академии. После этого она приходила домой к Ракеле, но не для того, чтобы причинить ей вред или угрожать, а наоборот, чтобы принести извинения. И все же вчера Харри проверил Силье Графсинг. Возможно, потому что до сих пор помнил ненависть, появившуюся в ее взгляде после того, как девушка поняла, что Харри Холля ее отверг. А может быть, в связи с тем, что отсутствие улик подтверждало убийцу, кое-что знает о полицейских расследованиях. Или же он просто хотел исключить все остальные возможности, прежде чем вынести окончательное решение и привести окончательный приговор в исполнение. Много времени проверка не заняла. Выяснилось, что Силия Графсинг работает в охранной фирме в Тромсо, и в ночь на воскресенье она была на дежурстве в 1700 километрах от Тосла. — Ладно, вернемся к ножу, — сменил тему Ларсон. В деревянной пирамиде находится набор японских кухонных ножей, один из которых отсутствует. Размеры формы недостающего ножа соответствуют ранам на теле жертвы. «Если исходить из того, что преступник воспользовался именно им, то можно предположить, что убийство произошло спонтанно и не было заранее спланировано. Согласны?» «Это возможно. Но не исключено также, что убийца знал об этих ножах до того, как пришел в дом. Третья возможность. Злоумышленник воспользовался собственным ножом. Но вдобавок к уничтожению улик решил запутать полицию еще больше, прихватив с собой похожее орудие с места преступления». Ларсон снова что-то записал. Харри посмотрел на часы и кашлянул. «И последний вопрос холли сказал следователь. «Вы утверждаете, что не знаете женщин, которые могли бы желать смерти Ракели Феоке? А мужчин?» Харри медленно покачал головой. «А как насчет этого Свяина Финны?» Харри пожал плечами. «Спросите у него. Мы не знаем, где он находится». Харри поднялся и снял с крючка на стене свою куртку. «Если вдруг его встречу, непременно передам привет и скажу, что вы его ищете, Ларсон». Харри повернулся к окну и двумя пальцами отсалютовал Винтеру, получив в ответ кислую улыбку и жест из одного пальца. Ларсон встал и подал Харри руку. «Спасибо за помощь, Холли. Полагаю, дорогу вы найдете сами?» — Вопрос в том, найдете ли ее вы. Харри улыбнулся ларсону быстро пожал ему руку и ушел. Подойдя к лифту, Харри нажал кнопку вызова и прислонился лбом к блестящему металлу дверей. — Мама очень хотела, чтобы ты вернулся. — От этого лучше или хуже? — Это все бесполезные вопросы из серии «А что если?» всякие самоуничижительный мне ослядывало бы, но, с другой стороны, это также и скорбная надежда, за которую цепляются люди. Должно ведь существовать такое место, где любящие люди с корнями старого тика снова встретятся, потому что мысль о том, что они расстались навсегда, просто невыносима». Двери лифта раскрылись. Пусто. Только этот тесный, способный вызвать приступ к клаустрофобии гроб, в который ему нужно войти, чтобы спуститься вниз. Вниз к чему? К всеобъемлющей тьме. Вообще-то Харрис роду не пользовался лифтами, поскольку терпеть их не мог. Он помедлил, а потом шагнул в кабину.